Глава 12. Тайны мадам Блейвис Утро началось с шепотков по углам и в коридорах. Студентки женского общежития с недоверием глядели на новую смотрительницу, которую с первым звонком представил нам декан Врон Леди Хайни Диари Тамплина высшего двора, представленная нам Институтом искателей. Женщина окинула всех собравшихся в вестибюле женского общежития надменным и суровым взглядом. Черные волосы ее были гладко зачесаны назад и скручены в тугой узел. Глубоко посаженные темные глаза, казалось, пронизывают каждого, кто попадает под взор. «Как по мне, так новой смотрительнице только плетки не хватало!» Теврах выглядел напряженным, говорил рубленными короткими фразами. «Беспрекословно слушаться! Не выходить после полуночи! Леди Хайни будет более строга, чем Блейвис! Не думайте найти общий язык! И приказываю ознакомиться еще раз с правилами общежития и института некромантии. Мне кажется, что многие, находящиеся здесь, позабыли их». Девушки стояли, переглядываясь и зябко поеживаясь. Не от холода, а от ледяного тона Теврах. И их тихий и испуганный шепот добавлял напряжение, царящее в вестибюле. В чем дело? Что случилось? Почему Леди Блейвис забрали? Что она натворила? Я выходила с утра и слышала, что в институте снова Лич, и кто-то из девушек пострадал. При здесь Блейвис? Говорят, она последнее время стала слишком мягкой и допускала прогулки девушек после двенадцати. — Это не повод. — Пострадавшая, пуста, как мыльный пузырь. Декан сверкнул глазами. — Прошу попридержать слухи и сплетни. Если услышу, то наказания не избежать. Не сейте смуту. Он повернулся к смотрительнице. — Леди Хайни, девушки в вашем распоряжении. Через полчаса, чтобы все присутствовали на парах. После занятий дополнительные тренировки, домашние задания. Никаких прогулок и пустых шастаний по коридорам. На каждом этаже будут выставлены стражи, следящие за порядком. «Все меня поняли!» Последнее он почти прошипел. Но так, что по коже пошел мороз. В коридоре установилась гнетущая тишина, в которой тут же прогремела зимний стужей. «Не слышу ответа!» «Мы все поняли! Поняли!» Декан развернулся на каблуках и, не попрощавшись, ушел. Новая смотрительница окинула всех очередным мрачным взглядом. «Чего застыли? Марш собираться на пары! Бегом! Чтобы через полчаса общежитие было пустым! Я лично проверю каждую комнату!» Девушки разом кинулись по комнатам, а я по коридору вслед за Вроном. «Декан Теврах!» «Декан Теврах!» — догнала его у лестницы. Он медленно повернулся ко мне. Я успела заметить глубокую усталость в его глазах, тут же сменившуюся на строгость. Хотя во всей его осанке виделась понурость. Даже плечи не были, как обычно, раздвинуты. Декан словно бы сутулился. «Что вам, студентка Шео?» — спросил чуть слышно. «Всего пару ответов, я прошу вас». С мольбой посмотрела на него. «Если они осмотрительницы Блэвис, то...» Теврах развел руками. «Я пока ничего не могу вам сказать. Ею занимаются искатели». «Искатели? Ее увезли?» Он покачал головой. «Нет. Думаю, она пробудет в институте до завтра. Должна прийти карета». Врон вздохнул. «Студентка Ильяра, надеюсь, я ответил на ваши вопросы». Он отвернулся на меня и шагнул на первую ступень. Следующий вопрос прозвучал ему в спину. «В чем ее обвиняют?» Декан остановился. «Но ко мне не повернулся», — ответил глухо. «Я и так вам сказал многое, но лишь потому, что знаю о вашей дружбе с Блейвис. Ступайте на пары, студентка. Вам пора». И начал быстро спускаться. А я в глубокой задумчивости направилась в свою комнату еще ночью едва вернувшись после того как блейвис увели я послала ми следовать за стражей в надежде что фамильяр сможет хоть что то узнать его до сих пор не было и я не находила себе места. алькен тирус все это время уныло подавал голос день день дон позже кен ты же видишь что происходит вот вернется ми и мы поговорим я торопливо собрала сумку посмотрела на себя в зеркало Райнах тускло поблескивал на моей груди. Подумала и снимать не стала. Повыше застегнула пуговицы рубахи, поправила юбку и направилась на занятие. Но даже на парах не смогла отвлечься от мысли о смотрительнице. В группе перешептывались. Снова говорили о личи в институте и новой пострадавшей. А потом кто-то сказал, что их и вовсе было две. «Две!» После третьей пары парни принесли слух, что и в городе снует стража. Ничего не объясняют, проходят аресты. Многие лавочники не вышли работать. Ночью произошли сразу десяток нападений призраков. У меня все больше тревоги вызывали эти разговоры. А потом ко мне подсела Сирея, и выглядела она очень озабоченно. «Ты слышала?» «Про блейвис «Про все!» Кивнула. Блейвис увели ночью, я видела». Некромантка придвинулась ближе ко мне и быстро зашептала. Я переговаривалась с подругами из города и кое с кем из придворных фрейлин. Слухи правдивы. Ночью произошло сразу несколько нападений. Люди перестали шептаться и уже вслух говорят, что в Каркринсе повстанцы. Тьма наступает. Личи бесчинствуют. Под утро начались аресты. За что? За слухи? Нет, покачала головой некромантка за подозрение в связях с сопротивлением. Я думаю, что и блейвис «Девушки!» — прервал наш диалог магистр Морис. «Вы знаете о зельях настолько много, что считаете уже ненужным слушать мой курс?» Серия вскочила. «О нет, магистр Морис, мы всего лишь обсуждаем новую тему», — произнесла пылка. Студентка Шео сказала, что ей хотелось бы уже на практике начать создавать зелья. Ведь это такое интересное дело! Травы, магические составы, эликсиры и прочее. Я ее поддерживаю. Как же уже хочется взять в руки колбы, поставить на огонь котелок, увидеть, как разные элементы создают уникальные и удивительные зелья. Морис расплылся в улыбке. Не торопитесь, студентка Белдек, все успеем. Уже в следующем семестре мы возьмемся за практику. И да, это очень интересное дело. Вам понравится. Постарался снова стать серьезным. Но и это я все же посоветовала бы обсуждать во время перемен, после чего продолжил объяснение темы. А мы с Сирией начали быстро записывать за ним. «Я думаю, что, учитывая аресты в городе, мадам Блейвис тоже попала под подозрение», — говорила Сирия позже, когда занятия закончились, и мы сидели в столовой. На нас все косились. Некогда сильно недолюбливающие друг друга некромантки теперь чуть ли не лучшие подруги. Но мы ни на кого не обращали внимания. «Я не верю!» — шепотом отвечала я. «Мадам Блейвис всегда была добра ко мне!» Серия покачала головой. «Она, конечно, строгая ко мне была, но обижать не обижала. А ты эту новую видела?» Я кивнула. «Вот и я видела!» — вздохнула девушка. «Не сладко нам теперь будет, а Блейвис и правда жалко!» «А я не верю!» «У меня даже аппетит пропал!» И на мой вскрик подняли головы даже те, кто до того не смотрели в нашу сторону. Я понизила голос. «Не верю, что Блэви смогла быть в сопротивлении или имеет к ним хоть какое-то отношение. Бред!» Сирия нахмурилась. «В любом случае, мы ей ничем помочь не можем!» Я отодвинула тарелку, угрюмо смотря на ее содержимое. Микромантка вздохнула. «Хочешь, к ректору сходим? Может, он хоть что-то прояснит?» Я подняла голову и посмотрела в лицо Сирии. «Врон ничего не скажет. Дело Блэвис в руках искателей». У серии губы скривились. Она выдержала мой взгляд и сказала, вздохнув. «Ты снова меня во что-то втягиваешь?» Во взгляде сверкнули задорные искры. «А знаешь, я уже даже начала привыкать. Без твоих приключений скучно, так что... Я схожу к Хетцу». Девушка поднялась. Как только что-нибудь узнаю, сразу к тебе». Развернулась и легкой походкой направилась из столовой. «Я тоже встала. У меня еще тренировка. А уже завтра второй тур. И нужно быть готовой ко всему». Торопливо направилась в свою комнату, собираясь переодеться и надеясь, что Ми с хоть какими-то новостями уже вернулся. Вернулся фамильяр уже поздно. Луна стояла в зените. Я успела сходить на тренировку. Правда, с боевиками обсудить ситуацию с Блэвис не получилось. Эрхан не позволил, ссылаясь на то, что времени мало, особенно после объявления приказа, чтобы к 12 ночи все студенты были в своих комнатах. Выглядел при этом капитан нервно. На мои вопросы не отвечал, лишь изредка бросал взгляд и тут же отводил глаза. А после тренировки пошел провожать до комнаты. На улице было прохладно, и боевик накинул на меня свой плащ. Я, торопясь на тренировку, даже не подумала захватить теплый, а осенний продувал стылый ветер, начавшийся с закатом. Эрхан шел, крепко сжимая мою руку и напряженно молчал. Иногда поглаживал пальцем мою ладонь, отчего у меня мурашки шли по коже. У ступени института он остановился, придерживая меня. «Льяра!» — произнес дрожащим глухим шепотом, и смолк. Я повернулась, смотря ему в лицо. Парень натянуто улыбнулся. Ляра, я хотел сказать. Вся эта ситуация и турнир!» Снова замолчал. Я не перебивала тишину, ощущая, как тревожно начало биться сердце. Просто ждала, когда боевик снова начнет говорить. И он продолжил. «Все происходящее слишком сблизило нас. Льяра!» Его голос стал совсем тихим. «Ты носишь мой амулет?» Кивнула. Говорить о том, что райных его глушит, не стало. Ирхан вздохнул. «Я совсем перестал ощущать тебя». «И... Льяра, все эти разговоры о нас в институте...» Боевик выразительно смотрел на меня, а я молчала. Он крепче сжимал мою руку. И я радовалась, что на улице темно и не видно, что я смущаюсь, как девчонка в ожидании признания. И я не ошиблась. «Льяра, я хочу, чтобы это были не просто слухи...» На одном дыхании выдал Ирхан. Я растерялась, не зная, что на это сказать, а он, выжидающий, глядел на меня. «Ты услышала, что я сказал?» Кивнула. Боевик отвел взгляд. «Я не хочу слухов. Вернее, пусть ходят, но... Я хочу, чтобы все было по-настоящему». Ирхан внезапно шагнул ближе, отпуская мою руку и обнял меня, прижимая к себе. Я услышала бешеный стук его сердца и ощутила горячее дыхание в висок. А потом губы коснулись его, и я уткнулась головой в грудь боевика. Прижалась всем телом. Именно сейчас я как никогда хотела быть защищенной. От Эрхана шло тепло. Мягкое, согревающее и казавшееся мне упоительным. Эрхан словно бы понял мои желания. Я смогу защитить тебя. Я не предам. Мои родители в восторге от тебя. Помолчал, после чего начал говорить быстро и торопливо. И я... Я устал просто смотреть и молчать. Устал держать это в себе. Ты нужна мне, Льяра, рядом, всегда. Я боюсь подумать, что будет, когда закончится турнир. Меня уже не радует первое место и возможность уехать в институт искателей. Ведь тогда я больше не смогу видеть тебя. Я понимаю, что, возможно, тебе по сердцу совсем другое, но... Он судорожно выдохнул, смолкая, провел пальцами по моей шее, осторожно убрал волосы, чуть касаясь кожи, поймал рукой подбородок, заставляя меня поднять голову и, склонившись, шепнул в самые губы. «Я знаю, насколько это неравнозначный выбор между мной и Даяром. «Нет!» — не дала я договорить ему. «Нет никакого выбора! Мне очень хочется верить в то, что я сейчас слышу, но...» «Нет никаких но!» Теперь прервал уже он. Просто скажи, что я не безразличен тебе. И я всех смету на своем пути. Я стеной буду стоять перед тобой. Никто и никогда не обидит тебя и не посмеет косо посмотреть. Я не позволю. Я не прошу любви прямо сейчас. Понимаю, что это невозможно. Но дай мне шанс, и я покажу, какой она может быть. Покажу, каким могу быть я. Я же не только боевик, а живой. И умею любить. Я... Голос его задрожал, срываясь на шепчущий хрип. «Тебя люблю!» Я немного отстранилась, чтобы посмотреть в лицо Эрхана, суровое лицо капитана команды, и увидела в его глазах молящее ожидание. «Эрхан!» — шепнула, боясь сказать лишнего. «Все не так просто!» «Это отказ?» — тут же нахмурился он. Я покачала головой, а самой вдруг захотелось заплакать. — Нет. Значит, ты согласна? — во взгляде появилась надежда. — Нет, хан, я не могу. Сейчас не могу дать ответ. Я бы очень хотела. И ты первый, единственный, за кем бы я пошла, даже не думая. — Так позволь повести тебя, — умоляюще прохрипел он. «Время — Время, — тихо проговорила я. — Дай мне немного времени. Я должна кое-что решить, и уже потом... Ты ответишь мне да? Я не знаю. Ирхан выпрямился. Лицо стало совсем хмурым. Я не понимаю тебя, Ильяра, но готов дать время, если ты скажешь, что у меня есть шанс. Прими мое внимание, и ты увидишь, каким я готов быть для тебя. Я бы очень хотела это увидеть. Смотря ему прямо в глаза, ответила я. Ты не безразличен мне. Больше ничего не говори. Он приложил палец к моим губам, заставляя замолчать. «Для меня этого достаточно!» После чего облегченно выдохнул. «Это все, что мне нужно было знать. Ты не пожалеешь, Ильяра!» Снова меня обнял, просто прижал к себе, запустил пальцы в мои волосы и дышал в висок. За все время моего пребывания в этом мире это было самое замечательное ощущение. А потом мы шли за руки по институту, и мне уже не хотелось плакать, а наоборот. На лице расцветала улыбка, и я никак не могла ее стереть. Да, все неясно и расплывчато в моем будущем. Но признание Эрхана придало мне сил. Я шла и думала, что не так уж плохо этот мир, особенно когда рядом есть верный и любящий боевик. Боевик, от близости и слов которого стало разом хорошо на душе и сердце. Даже появилась уверенность, что я все смогу, а потом обо всем расскажу ему. Эрхан обязательно поймет. Мне только нужно достать Шайгор. Тот докажет, что я не Вейнора, и на моей душе нет всех ее злодеяний. Меня больше не будет преследовать лидер и отстанут искатели. Все у меня будет хорошо. Для этой уверенности, как оказалось, мне всего-то нужно было признание боевика. И я уже сама крепче сжимала его ладонь. До самой комнаты он меня не довел. На входе в общежитие нас встретила суровая мадам Хайни Диари. «До полуночи осталось всего десять минут. Где вы пропадаете, студентка?» «До полуночи еще целых десять минут. На мой взгляд, хватает времени, чтобы дойти до комнаты», — спокойно парировал Эрхан. «За что был награжден убийственным прищуром?» «А вы куда собрались, молодой человек?» «Проводить до двери». Тонкие губы новой смотрительницы скривились в язвительной усмешке. «Это женское общежитие, во-первых. А во-вторых...» Приказ о 12 часах касается и мужской половины института. Так что я вам советую побыстрее бежать к себе, чтобы не получить отработку и выговор. Вы же, по-моему, боевик? Точно. Уж кому, как не вам, необходимо следовать правилам. Эрхан стал мрачен. «Иди», — быстро сказала я. Уверена, под надзором мадам Хайни со мной ничего не случится. И, не сдержавшись, поцеловала боевика в щеку. Мрачность тут же пропала с его лица. Он открыто улыбнулся. «Я сам приду за тобой с утра и...» Не договорил. «Студент Альмари!» Раздалось позади. Очень таким знакомым гоблинским голосом. Мы повернулись. К нам, переваливаясь с ноги на ногу, шел секретарь декана. «Кронг? Что ты здесь делаешь?» Искренне удивилась я. Он растянул клыкастую пасть в улыбке. «Рад вас видеть, леди Льяра. «Меня за студентом Альмари отправили!» Иррой подсказал, где его можно найти. «Зачем тебе, Эрхан? Кто отправил?» Глупые вопросы тут же осадила себя я. И без ответов можно догадаться. Но они все же прозвучали. «Декан Кхец вызывает его к себе. Срочно!» Мне от этого срочно не по себе стало. Эрхан мгновенно стал серьезен. Бросил взгляд на меня. «Ступай, Ильяра. Я зайду утром. Спокойной ночи!» Нехотя отпустил мою руку, задержав перед этим ее в своей ладони еще на миг. Я уверена, если бы не стоящая здесь же мадам Хайди и Кронг, то он бы поцеловал меня, но худой конец обнял. Но боевик лишь на секунду крепче сжал мои пальцы, отпустил и направился за гоблином. А я пошла к себе в комнату. А там, оказалось, меня ожидал Ми! Фамильяр сидел на столе маленький и пушистый, чистил лапкой ушко. Едва я вошла, как прекратил свое занятие и посмотрел на меня. Очень грустно посмотрел. И тревога, возникшая с вызовом Эрхана к декану, стала осязаемой, полностью стерев радость от признания боевика. Казалось, воздух вокруг меня сгустился и стал ощутимо нервным. «Скажи не то слово, и он взорвется от напряжения!» «Что ты узнал, Ми?» — спросила дрогнувшим голосом. Илькат опустил глаза и тяжко вздохнул а следом и Алькентирус уныло повесил листики. «Ми, что с ней? Говори!» Я кинулась к нему. Элькат тоскливо развел лапками. «Ми, ми, ми!» От его обреченного голоса меня бросило в ледяной пот. «Все плохо? Ми!» В этот момент в дверь тихо постучали. Даже от робкого стука я вздрогнула всем телом, а сердце бешено застучало, словно в ожидании стоящей за дверью беды. Но там оказалась всего лишь некромантка. Она ловко юркнула в комнату и остановилась напротив зеркала в шкафу. Смерила себя оценивающе пренебрежительным взглядом и начала отряхивать одежду. Судя по виду, сирея кувыркалась в пыли и преодолела грязевой поток. «Вух! Ну и тяжелые времена наступили. Ты не представляешь, чего мне стоило незаметно пробраться в общежитие после двенадцати?» «Ты пробиралась катакомбами?» Спросила я, смотря как она морщится, снимая с себя тонкие паутинки, и пытаясь стереть грязь с колен. Потом скинула изрядно потрёпанный плащ и встряхнула его. «Ми!» — улюбопытствовал Элькат и тут же чихнул. «Тише!» — строго глянул на него Серия. «Не дай высшее, это горгона нас услышит. И да, мне пришлось пробираться между кустами, проползти по канавам и взбираться по стенам, чуть ногти не обломала». Девушка с подозрением оглянулась. «Ты одна? Вернее, кроме вас никого нет?» Некромантка взглядом указала на фамильяра и цветок. «Говорить могу?» «Говори», — вздохнула я, твердо уверенная, что Сирея пришла с плохими новостями. Она была открыла рот. Тут на все общежитие гаркнула повелительным голосом мадам Хайни. «Через пятнадцать минут я проверю все комнаты!» Сирея замерла, поморщилась. «Нечистые! Вот же повезло нам! Прислали к Гаргону!» чтобы у нее зрение внезапно испортилось. Повернулась ко мне. «Льяра, ты дурно выглядишь». «Ах, да, ты с тренировки. Устала, небось?» «Это я дурно выгляжу». Сирея в этот момент как раз пыталась пригладить растрепанные волосы. Поймала мой взгляд в зеркале. «Не нужно так на меня смотреть. Если бы не ты с мадам Блейвис, мне бы не пришлось портить ногти и свой вид. Ты что-то узнала?» Я подошла к некромантке, пропустив мимо ушей ее обвинение в свой адрес. Та повернулась, оглянулась, направилась к столу, где уселась на стул, закинув ногу на ногу и погладила Ми. Сирея! напомнила я о своем существовании. «Ах, да!» — лениво посмотрела она на меня. «Блэвис, сейчас все быстро расскажу, пока горгона ко мне не нагрянула. Короче, там все плохо». «Нашу бывшую смотрительницу подозревают в соучастии с сопротивлением». «Соучастию? С сопротивлением?» У меня ноги подкосились, и я припала плечом к стене. «Что за бред?» «Не бред, Льяра», ли Лияра, спокойно ответила Серье. «Пострадали еще две девушки. Одну успели спасти. Вернее сказать, ее магию лич не успел выкачать до конца. Девчонки из сильных студенток. Первую темный поймал на аллее, что ведет к полигону. Она гуляла в надежде встретиться с ирыем он ее кумир. Ею занялись лекари-искатели и уже привели в себя. Из рассказа следует, что она видела, как вы вышли. Направилась следом. Ее смущало, что ты идешь с парнями. Стеснялась. Ждала, пока вы разойдетесь. А когда ты свернула к кафедре целительства, пошла следом за парнями в ожидании, когда орк останется один. Вот только она и десятка шагов не успела сделать, когда на пути встал Лич. Последнее, что видела, как Ирра и вошел в здание института. Вторая студентка возвращалась из бестиария. У нее был задан доклад о драгах. Припозднилась. Шла уже поздно за полночь. Лич поймал ее на лестнице к общежитию. Оба нападения с разницей в полчаса. Хорошо, к тому моменту стражи уже наткнулись на первую пострадавшую и кинулись в институт. Второй жертве просто повезло. В ней магии немного осталось. Личи поймали. Проследили путь. Он вел в комнату Блэвис. Нашли и портальную пентаграмму под ковриком у стола. Именно так темные попадали в институт. Я не верила в то, что слышу. Тамплина и сопротивление. Личи! Что их могло связывать? Нет, Сирия. Я отчаянно покачала головой. Здесь что-то не так блейвис однажды спасла меня от Она не могла». Подняла взгляд на некромантку. «Я должна с ней поговорить». Девушка развела руками. «Это навряд ли. блейвис заключили под арест. Утром должна прибыть карета искателей и смотрительницу увезут». «Куда ее заключили?» Воскликнула я и тут же, испугавшись собственного голоса, тихо добавила. «Ты знаешь, куда ее увели?» Сирея покачала головой. «Нет». Больше информации я узнать не смогла. На меня и так Хет с подозрением смотрел. «Ми-ми-ми!» — ми», быстро заверещал Элькат, начав прыгать на столе и привлекая наше внимание. Некромантка внимательно на него посмотрела, усмехнулась. «Зато наш Элькат знает!» «Ми-ми-ми!» — «Ми, ми, ми», начал он жестикулировать лапками. Сирия быстро переводила. Блэвис отвели на нижний этаж бестиария, тот, который для особо опасных. Ми проследовал до ее камеры, спрятавшись под плащом одного из стражей. «Он знает, где Блейвис!» Повернулась ко мне и нахмурилась. «Льяра, не смотри на меня так!» «Нет, нет!» «И еще раз!» «Нет!» «Я уже знаю этот твой взгляд!» «Ничего хорошего от него не жди!» Я продолжала выразительно смотреть на некромантку. «Ты уже один раз проникла в общежитие после двенадцати!» «Ты не сможешь!» свела брови девушка. «Ты не дракон!» У тебя нет когтей и крыльев. И прятаться ты не умеешь. Сирея. Тихо, но настойчиво произнесла я. Некромантка застонала. «Льяр, ты понимаешь, что если хоть кто-то узнает, тебе мало твоих проблем с Кхетсом? Он и без того ищет повод». Я не сводила взгляда с Сиреи. «Если ее увезут искатели, то Тамплина погибнет. И я никогда не узнаю, что связывает ее с сопротивлением. А тебе оно нужно это знать?» — возмутилась некромантка. «Очень нужно!» — горячо заявила я. Чем вызвала очередной хмурый взгляд Сиреи и торопливо добавила. «Я не верю в ее виновность. блейвис нужно помочь». «Интересно, как ты собралась ей помогать?» Криво усмехнулась девушка. «Сирея, пожалуйста!» Некромантка закатила глаза. «Льяра, ну что тебе не сидится на попе ровно? Ты не забыла, у тебя завтра турнир!» А ты собираешься полночи пытаться поговорить с арестованной Тамплиной? Нас даже за одну эту мысль по голове не погладит. «Сирея!» — проговорила я глухим, молящим шепотом. «Пожалуйста!» — снова услышала стон. «Льяра!» «Ты можешь не идти со мной!» — быстро заговорила я. «Даже лучше, если останешься. Это слишком опасно. Я не хочу, чтобы ты хоть как-то пострадала. Просто помоги мне выбраться из общежития!» Сирия округлила глаза. «Ах, какие мы благородные! Куда бы деться? Льяра, ты заучка, забыла! Не нужно строить из себя героя!» «Это не героизм. Я не могу оставить леди Блейвис. Она была очень добра ко мне, и я не верю в ее виновность». Сирия встала и направилась к двери. «Искатели разберутся!» Я невесело усмехнулась. «Сама-то веришь в то, что говоришь?» «Нет». Некромантка остановилась. Тяжело вздохнула. Несмотря на меня, очень серьезно поинтересовалась. «Льяра, ты понимаешь, насколько это опасная затея? Тем более сейчас. Стражи на каждом этаже, караулы везде. Нас поймают! Не нас, а меня!» — поправила я. «И если поймают, то отвечать буду тоже я. Одна. А тебе ни слова не скажу, будь уверена!» Серия раздраженно глянула на меня. «Совсем сдурела. Ты же не думаешь, что я тебя одно отпущу!» «Одна ты пяти шагов не сделаешь!» Она вскинула голову. «Ложись, делай вид, что спишь. Дверь не запирай, я вернусь». После чего подмигнула мне и выскользнула из комнаты. Переодеваться я не стала. Легла на плед и прикрылась его краем. Но спать не могла. Слишком много мыслей роились в голове. Мадам Блейвис и сопротивление... Хотя я и заявляла серии о непричастности бывшей смотрительницы, но червячок сомнений все-таки точил мое доверие. Хец не задержал бы там плену на пустом месте. Вон он как вокруг меня ходит, а не арестовывает. Потому что прямых доказательств нет. Значит, все серьезно. Вот только как они могут быть связаны. Дин-дин-дон! прозвенел Алькентирус, отвлекая меня от тяжелых мыслей. Я посмотрел на него. Цветок кивнул бутоном и повторил громче, размахивая листьями. «Динь-динь!» «Ми?» — вопросительно поинтересовался Илькат, греющийся под настольной лампой. «Динь-динь-дон!» «Динь-дон-динь-дон!» «Ми!» — Фамильяр удивился и даже покинул теплое местечко, придвигаясь ближе к Кену. «Динь-динь!» «Дон-дон!» Элькат нахмурился и вдруг быстро заверещал. «Ми-ми-ми-ми!» И тут постучали. Я в очередной раз направилась открывать, по пути накинув на себя халат и взлохматив голову. За дверью стояла мадам Хайли, без разрешения и приглашения она, отодвинув меня в сторону, прошла в комнату. Бросила быстрый взгляд на кровать и скомканный плед. — Собираетесь спать, студентка? — Льяра, подсказала я. — Студентка! — полностью проигнорировав мое имя, холодно повторила смотрительница. — Да, собираюсь раздраженное поведением мадам, рявкнула я. «У меня завтра турнир. Нужно хорошо отдохнуть. Я была бы очень благодарна, если бы мне не мешали». Хайли снова не удостоила меня вниманием, а с ледяным спокойствием и холодом протянула. «Это хорошо!» Развернулась и вышла, все так же не попрощавшись. А я забралась на кровать с ногами и задумалась, смотря на Ми. «Нужны заклинания сокрытия и защиты от стражей». дин — начал был цветок. Я прервала его кивком. И все, что рассказал Кен. Проситель Ката дважды не нужно было. Он все понимал очень быстро. встряхнулся и выправился. Из пушистой шорстки появились крылышки, которые быстро перенесли круглое тельце ко мне на плечо. Фамильяр мягко коснулся моей головы лапкой, и я тут же начала склоняться к подушке, проваливаясь в магический сон. Он был все тот же, навеянный элькатом, яркий и теплый, с полем, ослепительным солнцем и порхающими бабочками. Ми был здесь же, только находился в своей истинной ипостаси. Взрослый, крупный, с дымчатыми крыльями и чуть вытянутой мордой. Фамильяр напоминал мне большую, чуть размытую тень летучей мыши, с крупными жилистыми ногами, И громадными крыльями. «Так вот ты какой, Элькат!» С нескрываемым восторгом подумала я. Теперь в нем чувствовались мощь и сила. Я смотрела в глаза и видела в них множество глубоких знаний. А еще грусть, очень тоскливую и щемящую. Он так внимательно на меня смотрел, что я испугалась. «Ты подозреваешь меня, как Икхец?» Ми покачал головой. «Нет, здесь!» В этом созданном мною мире все видно. И ты видна. Вся. Я нахмурилась. Мне не понравился мрачный тон, котором говорил фамильяр. И что же со мной не так? Твоя аура. Она меняется. Чернеет, — грустно сказал Элькат. В ней тонкие прожилки тьмы. Та опустила корни. Поглощает свет. Я становлюсь ведомой, — тихо спросила я. Он кивнул. Да. «Сколько у меня осталось времени до полного поглощения?» Ми пожал плечами. «День, два, месяц, год. Не больше. Все зависит от тебя, но...» Он замолчал. «Я все равно стану ведомой», — обреченно договорила я. Илькат снова кивнул. «Да, ты держишься только на внутренней силе к выживанию. У тебя есть цель. Она ведет и не позволяет сдаться». Но и эта сила со временем подчинится первородной. Твои желания чисты, они тебя спасают. Но и эти желания...» Я смолкла, боясь высказать вслух пугающую мысль. «Ты станешь ведомой», — тоскливо подтвердил Ми. «Это дело времени». Я закрыла глаза и устала села в траву, вцепилась в нее пальцами. Хотелось кричать «За что? Почему я...» Страшно. Очень страшно». И обидно от мысли, что куда бы ни вывела тропа судьбы финиш один. Гибель. Мои руки взмокли. Они дрожали, как и сердце в груди, заставляя бешено биться пульс. Я в выступлении вонзала пальцы в землю. Не рыдала, не могла из-за вставшего кома в горле. Горького до тошноты. «Я дам тебе успокоение и сил», — сказал Элькат. И я ощутила, как тяжелые крылья укутали меня с головой. Всей грудью вдохнуло яркие ароматы поля, травы, запах ми. Он был необычный, предгрозовой, с тонким вкусом начинающегося дождя. Вдох-выдох, вдох-выдох. Сердце стало биться равномернее. Страх был возникнувший стих, уступив место четким мыслям. «Могу ли я позволить себе опустить руки?» «Нет. Именно сейчас я поняла, что нужно торопиться. Не рыдать!» Не проклинать судьбу и высшие силы, задавая им вопросы, на которые все равно не услышу ответов. Нужно действовать. Идти на пролом. Я не готова верить, что моя жизнь в любом случае обречена. Я не имею права даже допускать эту мысль. Я не могу подвести команду. И самое главное — Эрхана. А еще у меня Элькат и Алькентирус. И за них я отвечаю. Что с ними будет, если я стану ведомой? Алькентирус, проговорил Ми. «Ты читаешь мои мысли?» — спросила я и открыла глаза. Фамильяр отпустил и отошел от меня на пару шагов. Сел, сложив крылья за спиной. «Это же мой мир! Я все в нем вижу и читаю. Правда, пару раз в него пробивалась темная суть, но райных стал хорошей защитой, а теперь и я набрался сил. Больше в мой мир уже никто не проникнет без моего разрешения». «Ты хотел мне что-то сказать о Кене?» «О, да!» И это очень интересно. Когда он услышал об Адгойтере, то очень оживился. Я видела, что он говорил. Мий придвинулся ближе, склонился ко мне и приглушенно заявил. «Он знает, где находится Шайгор». «Что?» Я в изумлении вздернула голову, смотря в морду Ильката. «Он знает, где тайная комната!» У Мии сверкнули глаза. «Алхимик, который его создал, это был Адгойтер!» «Моему шоку и одновременной радости не было предела». «Это... это же замечательно!» «Не совсем», — Элькат вздохнул. «Комната заперта заклинанием. И вот его он не знает», — Отгойтер всегда шепотом произносил то. Вспыхнувшая радость разом померкла. «Но я тут же взяла себя в руки. Я узнаю и зазубрю все отпирающие заклинания. Хоть какое-то, но подойдет». Ми улыбнулся. «Мне нравится твоя решимость. Именно она притянула меня к тебе. Илькаты не выбирают слабых. Мы чувствуем силу с младенчества. Нас ведет судьба. И твоя судьба написана твоей внутренней силой. Я передам тебе все заклинания, что узнал от Дампов». Я покачала головой. «Тебе сейчас не стоит раздавать мне свои знания. Ты ослабнешь. А у нас завтра турнир». Илькат засмеялся. Я впервые слышала его смех и даже вздрогнула. Громкий, громовой, словно раскат грома. Дампы передали мне их столько, что те, которыми я поделюсь с тобой, капли в Великом море Каркринса. Он склонился совсем низко, прикасаясь к моей щеке холодным черным носом, и тихо прошептал. Элька ты его хозяин, единое целое. Мои знания твои, твоя сила моя. Не будь ее в тебе, я бы никогда не был с тобой». «Принимай меня и мои знания, они и твои тоже». Небо вспыхнуло разноцветными цветами ярких бабочек. Они закружили меня, унося в поток знаний. Легкие крылья едва касались головы. Мина певала, я ощущала, как вспыхивают в сознании четкие образы и слова новых заклинаний. «Льяра! Ляра, Да просыпайся!» Меня ощутимо тряхнули за плечи. Я сонно моргнула и открыла глаза. Надо мной склонившись, нависала Сирея. «Ты чего там, бормочешь во сне?» – прошипела она раздраженно. «Что за тайные комнаты?» Я встряхнулась. «Ты давно здесь?» «Достаточно, чтобы поразиться твоей безответственностью», возмущенно продолжала девушка. «Я тут и изощряюсь, пытаясь незаметно в твою комнату пробраться. А она дрыхнет так, что не разбудишь!» «Извини, Сирея, это не сон. Мне было необходимо поговорить с МИ». Некромантка выпрямилась. «Надеюсь, он тебя вразумил? И мы передумали идти к Блейвис. «Нет», — уверенно поднялась я. «Теперь я точно уверена, мне необходимо ее увидеть!» Сирия вздохнула. «Ну, необходимо так необходимо. Одевайся теплее. Да, ты мне не сказала, что за тайные комнаты и при чем здесь твой цветок!» Я перевела взгляд на Алькин Тирус. Кен вопросительно смотрел на меня. Я улыбнулась. «Это не просто цветок. Он — мое спасение». «Спасение от чего?» — полюбопытствовала Сирия, нахмурившись. «Если все пройдет хорошо, то я смогу доказать Кхетцу, что не имею никакого отношения к сопротивлению». Быстро и почти честно выдала я. Глаза некромантки округлились, и она покосилась на цветок. «Ух ты! А подробнее! Я что-то пропустила?» «Вечно у тебя какие-то тайны от меня!» «Позже, Серия!» Я торопливо натянула теплую безрукавку и сапоги. «Я все расскажу тебе позже. Сейчас как можно скорее нужно попасть к блейвис Некромантка закатила глаза, а потом перевела насмешливый взгляд на меня. «Что ж, вперед, спасительница Тамплин! Открывай окно и взбирайся мне на плечи!» «Тебе на плечи?» Я ошарашенно замерла посреди комнаты. «А то!» — Сирея растянула рот в ухмылке. «Элькат, я думаю, сам сможет за нами следовать. Вернее, мы за ним». «Ми!» — подтвердил фамильяр. Крутанулся на моей подушке и соскользнул на пол черным монстром. Расправил крылья, сверкнул глазами. «Вперед!» — навстречу исключению из института, которого нам точно не миновать, если поймают. Тихо провозгласила Сирея, направляясь к окну, и сама его распахнула. Даже в самых смелых фантазиях я не могла представить, что когда-нибудь буду спускаться по стене верхом на драконе. Вернее, драконицы. Наконец я увидела настоящую Сирею. Огромную, серую, с дымчатыми, перепончатыми крыльями и темно-синими глазами, словно глубокая-глубокая ночь. С вытянутой мордой и величественной короной на голове. И маленькими ушками по бокам с мохнатыми серыми кончиками. Я сидела на ее шее, крепко вцепившись в черную гриву. Драконица скользила вниз по стене, цепляясь когтями за выступы и кирпичи. Мне было неудобно вниз головой, но я терпеливо молчала. Драконица ловко избегала света окон, мягко спрыгнула на жухлую траву и, прижимаясь к земле, начала лавировать между деревьями, избегая фонарей и аллей. Ми был рядом. Фамильяру было проще, он хорошо сливался с темнотой и выглядел как тень. Тень дерева. Тень куста, тень беседки и даже лавочки. Просто на удивление приспособленческая физиология. Я же практически вжалась в тело драконицы и старалась едва дышать. Меня поражало, насколько бесшумно двигалась Сирея, учитывая массу ее тела. Несмотря на огромные габариты, стражи не видели драконицу. Несколько раз их взгляды проскальзывали прямо по нам и не замечали. Сирея то припадала совсем к земле, то вытягивалась ящерицей и очень быстро двигалась между кустами, даже не задевая их. «Почему они не видят нас?» — спросила я, когда мы свернули на тыльную сторону института там, где уже не было столько стражей. «Я дымчатый дракон по маме», — сказала Сирея, стряхивая меня с себя. «Вокруг меня туман. Он смешивается с тьмой, нас не видно. Я же сказала, без меня ты не пройдешь до бестиария». Она встряхнулась, покрываясь серым облачком, И вышла уже человеком. Кивнула на окно первого этажа. «Нам сюда!» — оглянулась на ожидающего Ми. «Справишься?» — Элькат кивнул. Обратился в мелкого с крыльями и исчез в темноте. Ждать нам пришлось недолго. Окно распахнулось снаружи, и из него показалась довольная мордочка Эльката. Фамильяр снова изменился, приобретая крупные формы. Высунул лапы, помогая нам забраться. Мы оказались в коридоре. Напротив была дверь в бестиарий. Переглянулись и устремились к ней. И уже здесь слегка выдохнули, но лишь на секунду. До нас донеслись голоса. Пришлось шмыгнуть в ближайшую беседку и там замереть. Мимо прошла парочка стражей, о чем-то переговариваясь. Сирея покачала головой. «Здесь их только не хватало», — сказала очень тихо. «Ми, где вход в подземную часть? Я так понимаю, Блейвис там?» Элькат кивнул и указал лапой в сторону. За дальние клетки. Как раз туда, куда и направились стражи. Некромантка вздохнула, повела носом. Судя по всему, их здесь только двое. Но и это нехорошо. Может, вернемся? Пока еще не зашли слишком далеко. Посмотрела на меня и вздохнула. Поняла, не вернемся. Что дальше делать будем? А я уже все решила. Тихим глухим шепотом позвала. «Папирус! Папирус!» «Ты нужна! Папирус! Папирус! Ты нужна!» Кусты, обвивающие беседку, слегка зашуршали, и в нее вошла уже знакомая нам девушка. В ее руках, как всегда, была тетрадка. «Кому я понадобилась в такое время?» «Тихо!» — шагнула вперед Сирея и зажала той рот. Папирус недоуменно заморгала. Я приложила палец к губам. На лице девушки сразу отразилось понимание, и она кивнула. Некромантка отпустила ее. «Что случилось?» — шепотом спросила Папирус. «Что за тайны?» «Нам нужно попасть на нижние этажи», — приглушенно сообщила я. Папирус моргнула и нахмурилась. «Что вы задумали? Зачем вам на нижние этажи? Там ведь особо опасные существа!» Сказала это и замолчала, внимательно глядя на меня. А потом прикрыла рот ладошкой и тихо-тихо прошептала. «Вы из-за той тамплины, что привели сюда утром!» Я кивнула. «Уверена, ты знаешь, как туда попасть. Ты здесь очень давно и все знаешь, ведь так?» Взгляд Папирус стал глубоко задумчивым. Она положила тетрадку на лавочку и, сложив руки на груди, строго посмотрела на нас. «Зачем вам тамплина? Что вы от нее хотите?» «Она мой друг», — медленно произнесла я. «И она в беде». Девушка удивленно приподняла бровь. «Вы переживаете за нее?» «Очень» призналась я, и не хочу, чтобы ей навредили. Вторая бровь папирус поползла вверх. «Вы готовы рисковать ради той, что уже не жива?» «Готовы. Ради Тамплины?» «Да». Папирус не унималась. Вопросы так и сыпались. «Вы понимаете, чем это может грозить вам?» «Понимаем. Хотя я лично в этом сомневаюсь», ставила Сирия. «По крайней мере, Ильяра точно немного не понимает». Папирус нахмурилась. «Если вас поймают, то в лучшем случае исключат. В худшем вы проследуете за тампленной «Я готова», — уверенно заявила я. Девушка перевела взгляд на Ми, а потом на некромантку. «А ваши спутники, они готовы так рисковать?» «Ми!» — спокойно ответил Элькат и прищурился. «Мол, и не в таких делах участвовал, и ничего жив». «От них я их не отпущу», — вздохнула Сирия. Во взгляде папирус появилась мрачная решимость. «Тогда идемте, и знайте, что я решила вам помогать не из дружеских побуждений. Просто вы первый, кто решился рисковать будущей судьбой ради той, у кого ее уже нет. И мне очень интересно, чем это закончится. Это будет бесценный опыт для всех нас». Она развернулась и направилась из беседки, жестом показав следовать за ней. Девушка прошла до ближайшей клетки и открыла заслонку. Находящиеся за решеткой глотатели подняли косматые морды, рыкнули и ринулись на нас. «Звихтари чикор», — произнесла папирус, вырисовывая в воздухе замысловатый знак. Чудовищные звери остановились, принюхались. Девушка шире распахнула дверь. Указала в сторону, где находились стражи, и в приказном тоне сказала всего одно слово. «Ашкир!» Монстры перевели взгляды в указанном направлении, Снова принюхались, после чего рванули из клетки. Рычая и ломая ветки, продираясь рогами сквозь низкие лианы, они неслись к стражам. Через минуту раздался вскрик, а следом засверкали огни боевых заклинаний. Папирус утянул нас к густым зарослям, где мы засели в ожидании. А ждать пришлось недолго. Мимо пронесли глотатели, следом за ними выстраивая сети стражи слева их обходи, чтобы не пробрались к выходу. Да они словно очумели, не весть куда бегут. Дальше крики мы не слушали. Папирус схватила меня за руку и потянула в сторону. Вход в подземелье оказался за дальней клеткой, неприметной, в виде очередной беседки у самой стены, в которой оказалась деревянная дверь. Девушка подошла к ней, оглянулась на нас. — Вы уверены, что хотите туда пойти? — Сирея поежилась. Ми покосился на меня. Я уверенно кивнула. Папирус покачала головой. «Те существа, которые находятся там...» «Я, правда, очень давно в бестиарии. Когда-то они были все здесь. Я успела изучить их и знаю, что говорить». скинула голову и твердо заявила. «Я иду с вами. Вам понадобится моя помощь. Вот только немного подождите здесь хитрый замок, наложенный самим ректором». Я посмотрела на Ми. Тот оскалился и кивнул. «Позволь, я попробую!» Подошла к двери уверенно положила руки на замочную скважину. Прикрыла глаза, призывая магию и стараясь определить запирающее заклинание. То обожгло кожу, отзываясь на кончиках пальцев. Ключ всплыл маленьким облачком в сознании. Ирида расхимус три архиврус. Щелчка не было. Дверь легко открылась, едва взялась за ручку. «Готово — Готово, — довольно сказала я. «Ми — Ми! — торжественно произнес Элькат и подмигнул мне. Отличные знания, — похвалила я его. Распахнула дверь шире и вошла. Следом за мной скользнули Сирея и Папирус. Ми прошел последним и прикрыл за нами дверь. В широком коридоре со спускающимися ступенями горел мягкий приглушенный свет от крохотных фонариков под низким потолком. Мы спускались не менее сотни ступеней и вышли к очередной двери, запертой на более серьезное заклинание и амбарный замок. С первым справилась я, со вторым — фамильяр. Мы вошли в подземный бестиарий. В нос тут же ударил запах природы, настоящей лесной. Травы, листвы, только что прошедшего дождя и мха. А еще там была темнота, совершенно непроглядная. Я уже хотела призвать магический свет. Меня остановила Папирус. Ухватила за руку в момент, когда я призывала огни. «Нельзя!» — глухим шепотом сказала она. «Почему? Здесь же хоть глаз выкали. «Как мы будем идти?» «Свет пугает многих из здешних обитателей. В темноте они более спокойны», — объяснила Папирус. «Но я ничего не вижу», — призналась я. «Сейчас увидишь», — сказала подступившая ко мне Сирия. «Насколько знаю, драконья искра никого не пугает. Скорее, наоборот, послышался глубокий вдох. В темноте было хорошо видно, как в гортане некромантки появилось голубоватое сияние. Поднялось вверх. Сирея выдохнула его и поймала на ладонь удивительный, завораживающий синий огонек замершими язычками пламени. Он словно и не двигался и дарил мягкий, холодный свет. Видно, в нем было всего на метр вокруг нас, но и от его вида становилось спокойнее. — Ми! — тихо позвала некромантка. — Показывай, где мадам Блейвис? В отличие от меня, Сирея, Элькат и Папирус двигались очень уверенно. Я же старалась не терять свет драконьего огонька и не спускала с него взгляда. Мне казалось сойти ехать на шаг в темноту и все потерялась, а вокруг было жутко. Слышались мягкие шаги больших лап, доносилось хрипящее дыхание, а когда где-то поблизости заскрежетал металл под чьими-то острыми когтями, а следом хриплое рычание я схватила из-за лука тереи. Та не сдержала издевки. Страшно, да? А я говорила, что не стоит сюда идти. Но разве наша заучка послушает? Быстро же из тебя геройский дух выветрился. Стоило услышать легкий рык!» Замолчала и сама прижала мою руку к себе, потому как наших голов коснулись огромные крылья, и явственно почувствовался могильный холод. «Кто это?» — в ужасе прошептала некромантка. «Шамшур!» — донесся голос папирус, идущий впереди в темноте. Он почти не опасен. Главное, не шумите. Это тревожит его. Ночной житель. Не имея собственного тепла, всегда к нему тянется и высасывает, оставляя жертву совершенно холодной. Та, конечно, гибнет. Шамшуры – ночные хищники. Но нас он не тронет. Обычно они нападают только на одиноких путников. У них сложная логика. Эти необычные существа не оставляют свидетелей. Но даже пара человек слишком много для их питания. Вполне хватает одного. А просто так шамшуры не убивают. Только ради питания. Кстати, именно из-за этого они очень долго не были изучены. Никто просто не знал о них. Свидетелей не было, а трупы были. Интересные, да? Я поежилась. Надеюсь, он здесь один. Один! — подтвердила Папирус. Шамшуры — крайне редкие особи. Здесь он ради сохранения. Этим созданием не нужна пара, а не отшельники. Раз в 200 лет воспроизводят всего одно яйцо. В институте все ждут, когда же этот решится на продление рода. Но в неволе они не способны на воспроизводство, поэтому здешнего шамшура не держат в клетке. Я искренне удивилась. А разве бестиарий может заменить волю? Вы даже не представляете, насколько он обширно растянут магическими порталами? В голосе папирус появились восторженные нотки. Если бы здесь был свет, или вы могли бы видеть, как я, то оценили бы масштаб затраченной энергии. Это место — дикая природа. Я была здесь всего единожды, но даже дня мне не хватило, чтобы пройти весь подземный бестиарий. А потом меня поймали и вернули наверх. Поэтому я не знаю, насколько он громаден». В этот момент на уровне моего виска почувствовалось горячее дыхание. Папирус мгновенно повернулась и тихо, но грозно произнесла. «Акти! Рус!» Дыхание пропало. Мы с Сиреев встали, со спугом косясь туда, откуда только что на нас дышали. «Не подходите близко к ограждениям», строго сказала девушка. «Они не всегда могут спасти от находящихся за ними обитателей». «Легко сказать», — поежилась некромантка. «Их не видно». «А вы не отставайте от нас», — нахмурилась Папирус. «Идите быстрее и не сворачивайте ни на шаг в сторону». И мы пошли быстрее. Буквально чуть не наступая на пятки девушки. Продвинулись мы недалеко. Папирус и Ми внезапно остановились. Настолько внезапно, что сирея налетела на девушку. «Кто там еще?» — прошептала раздраженно. «Очередное существо?» «Нет. Посвети», — отозвалась Папирус. Некромантка отпустила меня и прошла немного вперед. «Ашка!» — произнесла напряженно Огонек в ее руках стал чуть ярче, освещая то, что находилось перед нами. о, -о, -о, -о протянула Серея сочувственно. Я подошла к ней и тоже не смогла сдержать тяжелого выдоха. Перед нами была клетка, самая обычная, с железными прутьями, за которыми угадывался силуэт мадам Блэвис. На полу валялась солома. Бывшая смотрительница сидела на ней, опустив голову. Не было привычно связанных на макушке волос, Они были растрёпаны и не спадали, прикрывая лицо и обнимающие колени руки. Только присмотревшись, я увидела, что силуэт женщины словно накрыт прозрачной сероватой вуалью. — Леди Блэвис! — срывающимся от подступивших слез голосом позвала я. Она не подняла голову. — Тамплина не слышит вас! — вздохнув, сказала Папирус. — На ней заклинание дрема! Она никого не слышит! — Блэвис! — с тоской прошептала я. «Как же так? Что они с вами сделали?» Я обвела взглядом всех, находящихся рядом. «Неужели мы ничем не можем ей помочь?» «Можем», — спокойно ответила Папирус. Навряд ли кто-то ждал, что затамплены придут. На нее наложено простое заклинание, чтобы не пыталась сбежать. Блэвис под воздействием, схожим на состояние человека под морфином, но только магическим. Это легко снять». Обычно подобные применяют при перевозке существ, чтобы те не нервничали. Вот только... Вы в клетку войти не сможете. Здесь охранное заклинание стоит. Оно сработает, едва сюда ступит чужая нога. Мы все внимательно смотрели на девушку. «На призраков, обитающих в бестиарии, заклинание не распространяется», — сказала она и уверенно открыла засов. Прошла к Блейвис, положила руку ей на голову. Что-то прошептала подхватила кончик магической вуали и начала тянуть, словно за ниточку, распуская забвение, скручивая его на пальцы. потиру кара крим пир!» Нити осыпались пеплом на солому. «Вот и все!» — сказала Папирус. «Мадам Блейвис! позвала я. Бывшая смотрительница медленно подняла голову. Блуждающий взгляд скользнул по клетке. «Мадам медленно поднялась!» — повернула голову в мою сторону присмотрелась. «Льяра! Это вы?» «Я, мадам блейвис Осторожно, словно каждый шаг давался с трудом и болью, смотрительница прошла к прутьям, протянула мне руки. «Это правда вы? Это не сон?» «Нет, мадам блейвис Дрожащим голосом ответила я. «Не сон, это я, студентка Льяра Шео!» Я ухватила ее пальцы. Руки смотрительницы были ледяными, И я сжала ее ладони в надежде согреть. Мадам Блейвис, проговорила сокрушённо. Она покачала головой. Не расстраивайтесь, Лиара. Я знала, что когда-то мне придется отвечать. Снова обвела взглядом клетку и тьму за ней. Нижний бестиарий. Вам не следовало приходить сюда, это очень опасно. Я не могла вас оставить, вы были так добры ко мне. Ах, милая девочка, как же я виновата перед тобой. «Если бы я могла хоть что-то изменить...» Она отвела взгляд. «Значит, это правда?» — прошептала я. «Про сопротивление и личий?» «Правда?» — донеслось мне в ответ. Мадам вскинула голову и отпустила мои руки, вцепилась в прути клетки, отчаянно, быстро и очень тихо зашептала. «Но я не сказала ему! Ничего не сказала о вас! Он не знает, что вы другая!» Я едва сдержалась, чтобы не шарахнуться в темноту, увидев нездоровый блеск в глазах бывшей смотрительницы. — Кому вы не сказали? — О чем? Мадам перевела взгляд на прислушивающуюся к нам Сирию. Покачала головой и отступила на шаг назад. Взгляд ее стал чистым и спокойным. — Вы не она, я это знаю. У нее бы не хватило сил противостоять. У вас хватит. Просто верьте в это. «О чем она там бормочет, Льяра?» Подошла к нам некромантка. «Кто не она? Почему это не ты? И что ты можешь того, чего не может неизвестная она?» Я не ответила, смотрела только на Блэвис. «Что будет с вами дальше?» «Казнят!» — ответила затамплену Папирус. Очень грустно ответила. «Разве можно казнить ту, что и так не жива?» Удивилась я. «Развоплощение и закрытие. Ее оставят без физического тела, а душу заключат в путы времени. Нет пути ни в иной мир, ни в этот. Забвение. Камеры нижнего слоя, где только и слышно шепот несчастных душ, повторяющих свое имя, чтобы хотя бы его не забыть. В надежде, что когда-нибудь о тебе вспомнят, жалится и освободят. Это худшая казнь. У меня мурашки пошли по коже. Нет, она не заслужила этого. Измена стране и королю. Тяжело проговорила Серия. Ее вина доказана. На моих глазах навернулись слезы. Не плачьте, Яра, ласково проговорила Блейвис. Не стоит меня жалеть. Я всего лишь там плена. Но знаете, там в серости нижнего слоя я буду шептать не только свое, но и ваше имя. Я никогда его не забуду. Я зло орла слезы с глаз. Нет, сказала твердо. Вы слышите? никаких нижних слоев из обвений посмотрела на папирус я ничего не сказала девушка сама все поняла мне даже показалось что она ждала меня глаза ее полыхнули на губах появилась улыбка она прошла к блейвис мягко положила руку ей на плечо пора идти тамплина удивленно посмотрела на нее потом на меня папирус подхватила слабую тамплину под руку и повела из клетки ми Пораженно произнес Элькат и быстро добавил «Ми-ми-ми!» Сирея вцепилась в мое плечо. «Льяр, ты с ума сошла? Хочешь, чтобы нас вместе с ней отправили в нижние слои, а то и куда похуже?» «А может быть хуже?» Холодно отозвалась я, несмотря на некромантку. «Ты можешь уйти, все поймут. Ты не обязывалась нам помогать». «Нечистые!» — взвыла она тихо. «Да что у тебя в голове? Ты ненормальная!» «Заучка, дура!» Блэвис остановилась у выхода. Посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Леди Сирия права, оставьте меня. Вы молодые и...» «Это мое решение», — твердо прервала ее я. «Папирус, ты поможешь нам выйти из бестиария?» Девушка кивнула. Без всяких сомнений. Пожалуй, она единственная, кто смело поддержал мое желание спасать Тамплину. Я перехватила ее на выходе. Сирея горестно вздохнула, смотря на это. Ми покачал головой и прыгнул, догоняя направившуюся первый папирус. Некромантка махнула на меня рукой и пошла следом за ними, шепнув огоньку в руке. «Ашка!» Тот стал едва видный. Я, поддерживая слабую тамплину, направилась следом, стараясь не упускать тусклый холодный свет из вида. Сирея шла, продолжая чуть слышно возмущаться. Снова подписалась. Но «Ну и кто после этого дура?» «Я! Причем полная!» Вот совсем мозги растеряла. Во что лезу? Я же королевской крови. Да меня казнят, как предательницу рода. С ума сойти. Нечистые вы куда меня тянете? ладно это сумасшедшие. Но я вроде нормальной была, пока ее не встретила. Или это заразно? Точно. Подхватила дурости. С этим нужно что-то делать. Льяра, донесся до меня тихий голос мадам Блэвис. Да? Бывшая смотрительница крепче сжала мою руку. Сирия еще что-то бормотала, но я уже ее не слушала, внимая тому, что начала очень тихо говорить блейвис Лияра, я виновата перед вами. И те девушки, которые пострадали, перед ними тоже. Но я не могла поступить по-другому. Я сопротивленка и принесла присягу лидеру. И сделала это еще до того, как стала Тамплиной. Это вы запустили лича? Сопротивление — строгие правила. Из него нельзя выйти. Только в мир иной и никак иначе». А если ты призрак, то на тебе текчайшие оковы темных сил. Их не скинуть, не отказаться. Я не могла ослушаться приказа. Это имеет какое-то отношение к девушкам? Да. Одна из них, как и я, состояла в сопротивлении. Мне стало не по себе. Кто? Одними губами спросила я, но тамплина услышала. Эвелина. Она должна была следить за вами недавних пор лидер перестал вас ощущать и не мог знать, о чем вы думаете и что планируете. Был направлен приказ о том, чтобы Эвелина следила за вами. Но в институте последнее время слишком много стражи, еще и искатель слишком близко к вам. Девушка испугалась и отказалась. Но настойчивость совета сопротивления пригрозила рассказать обо всем, что знает вам и декану. Наивно понадеявшись увидеть в вашем лице поддержку, а аукхетса защиту. Я была осведомлена о приходе карателя. Лично направились стереть ей память о сопротивлении, а в качестве наказания лишить магии. Я нахмурилась, пытаясь сопоставить истории. Но она рассказывала, что шла за Иррой, просто я ее смущала. Тамплина усмехнулась. «Девушка ожидала вас. Она и правда желала личной встречи с вами. Не думаю, что Эвелина знала многое. Она ждала не Ирры, а когда вы останетесь одна». Но теперь Эвелина уже не вспомнит об этом. Она может рассказать лишь то, что запустил в ее сознание каратель. Я вздохнула. «А та девушка, которая на лестнице, в чем она провинилась?» Там плена вяло пожала плечами. «О ней я ничего не знаю». Могу лишь предположить, что Лич направлялся обратно, собираясь уйти и столкнулся с ней. Девушке просто не повезло, она оказалась ни в том месте, ни в то время. «А первый Лич, тот, которого вы прогнали из моей комнаты!» Мне пришлось это сделать. Я была рядом и по вашему виду поняла, что вы не узнаете Инто Верита, Что вы не та. Лич слишком близко подобрался к вашим мыслям. Именно тогда у меня появились сомнения. И не только у меня. С вами на контакт я пошла по приказу лидера. Он хотел узнать, вы все та же Льяра, его главная помощница, или в вас совершенно другая суть. «Узнал?» – напряженно спросила я. «Нет». Я сказала ему, что вы Вейнора. У меня руки похолодели. Вы и это знаете? Она слабо улыбнулась. Как и то, что вы дважды не та. Вы можете мне сказать, кто лидер? Блэвис уныло усмехнулась. Нет. И никто не сможет. На каждом члене сопротивления лежит печать. Мы не можем сказать, кто наш лидер и в ком он сейчас. Я даже споткнулась. В ком он сейчас, это же... Я замолчала. «Да, запрещенный ритуал, но лидер в силах его использовать». «Значит, он в институте?» «Да, все, что я могу сказать, он рядом с вами, Льяра». Мне очень хотелось спросить, насколько рядом, но наш разговор был прерван. Сирия остановилась, повернулась, подождала, когда мы подойдем. Серьезно посмотрела на меня. «Льяра, ты все еще уверена?» Она покосилась на Блейвис. Я кивнула. Девушка вздохнула и отступила в сторону, пропуская нас. Мы вышли из подземного бестиария. Поднимались дольше, чем спускались. Тамплина еле поднимала ноги. серия пришлось подхватить смотрительницу с другой стороны, и вместе мы ее практически дотянули до выхода. У двери остановились. Папирус прислушалась. «Тихо!» — сказала облегченно. «Глотатели хоть и выглядят глупыми, — «На самом деле очень умные создания!» Открыла дверь. До нас тут же долетели крики. «Да что за твари! Второго в сеть!» «Может, ребят позвать? Чтобы нас обсмеяли? Двух глотателей загнать не можем! А ту!» «Ох ты ж, скотина! Куда несешься? Бей его между рогов!» «Какие к нечистым рога! Он сеть порвал и дверь в клетку шумрахов снес. Теперь еще и этих загонять!» Папирус оглянулась на нас и жестом указала на ближайшие кусты. Так тяжело нам еще не было. На карачках Тамплина двигалась еще медленнее, чем на ногах. Дорога до выхода из бестиария показалась нам бесконечной. Уже и крики стражей смолкли. Видимо, глотатели все же загнали. Зато послышались слова заклинаний. По всему восстанавливали дверь в клетку шумрахов. К этому моменту мы, наконец, достигли коридора, пересекли его. Ми помог нам спуститься в окно. К этому времени на улице начал моросить холодный дождь. Там плена, с упоением вдохнула воздух, протянула руки, ловя капли. Как же давно я не была за пределами здания. Я уже забыла, как пахнет осень вне моей комнаты. Льяра, помогите мне снять обувь. Мы с сиреей переглянулись. Я опустилась на колени и сняла сапожки бывшей смотрительницы. Она сделала несколько слабых шагов по жухлой траве. Подняла лицо вверх. Как же хорошо! Я забыла, как это прекрасно. Я могла только мечтать еще хоть раз ощутить настоящую свободу. Повернулась ко мне. Но посмотрела она мимо, и брови удивленно приподнялись. Мы все проследили за ее взглядом. Я удивленно охнула. Радостно и затамплено, мы забыли о папирус. Девушка стояла в паре шагов от нас и... вся светилась внутренним звездным светом. «Папирус!» — позвала я. «Ми!» — Элька отощерился. «Что это значит?» — удивленно спросила Серия. «Моя свобода! Настоящая свобода!» — произнесла Блейвис и протянула руки к папирус. Девушка улыбнулась и пошла к ней. Свет переметнулся к смотрительнице. «Теперь и она вся светилась!» А чем ближе подходила Папирус, тем отчетливее мы видели, как на руках и шее Блейвис проступают крупные черные звенья цепи. «Проступают, рассыпаются и опадают на землю, сожженные светом девушки-призрака!» «Мне не нравится это!» — воскликнула я и кинулась на перерез. Меня остановил Элькат, ухватил за плечи и прижал к себе. «Ми!» — сказал четко. «Ми-ми-ми!» «Что?» — Сирия посмотрела на меня. «Это ее свобода, Льяра!» Настоящая свобода для них обеих. «Я не понимаю!» — с надрывом прошептала я. Папирус остановилась и, повернувшись, посмотрела на меня. Я поняла, для чего находилась здесь все это время. Я должна была спасти заблудшую душу, искренне покаявшуюся и невидящую света. Я в силах снять с призрака любые цепи. Я так долго училась помогать существам, и теперь поняла, для чего все это было. «Блэвис — моя заключительная диссертация в этом мире, которая снимет последний камень моей души. Я отведу ее к свету, и это будет мое искупление». «Что?» Я попыталась вырваться. Передо мной встала Сирия. «Льяра, отпусти их! Там они будут свободны, сама подумай! Чего ты желаешь им?» Папирус еще не весь сколько сотен лет будет ходить по бестиарию. Неспокойные и неупокойные. Блейвис будут искать, и я тебе гарантирую, найдут. Обе они здесь, как в заключении. Отпусти их. Она взяла меня за руку. Я все еще не верила, что прощаюсь с мадам. Но как же так? Лиара, мягко сказала Блейвис и направилась ко мне. Походка ее стала увереннее и тверже. Она даже не шла, а плыла. Достигнув меня, нежно погладила по волосам. «Это лучшая свобода для меня. Даже в иных мирах я до последнего буду помнить о том, что вы для меня сделали». «Блэвис!» — позвала Папирус. «Нужно торопиться. Сюда идет стража!» Смотрительница заговорила очень быстро. яра вам нужно попасть в замок от Гойтера. Найти и забрать себе Шайгор. Он вас спасет. Вам нужно только притронуться к нему, и он уже не попадет в другие руки». «Даже если его у вас заберут, только притроньтесь!» «Я знаю, что он может помочь, но как узнать его? А если за тайной дверью будет не только он?» Алькентирус! перебила она меня торопливо. «Вам поможет его хозяин!» «Что? Алькентирус не умер, потому что я сказала ему, что Адгойтер жив!» «Жив!» «Да, он попросил, чтобы я смотрела за его цветком, но не выдавала». Отнесите Алькентирус на факультет. Стража! воскликнула Сирея. И в одно мгновение покрылась темным облаком. Папирус кинулась к Блейвис. Некромантка, мгновенно, обратившись в дракона, схватила меня в лапы и взмыла в темное небо, куда уже несся Элькат. Последнее, что я успела увидеть, это яркий свет, озаривший площадку перед открытым окном института и в нем светящуюся тропу, ведущую в свет, по которой уходили папирус и Блейвис. И крики стражей. «Магия первого уровня! Высший уход! Вызывай подкрепление!» «Что за шум?» «Я ощутил воздействие высшего уровня». Это был голос Хетца. «Нужно отследить портал!» — крикнул кто-то ему. «Какой к нечистым портал?» — рявкнул искатель, скинул капюшон и, склонив голову, скорбно добавил. «Это выход в посмертие. Того, кто здесь был, уже не вернуть» да упокоятся их души в лучших мирах. Последнее донеслось, когда Сирея словно тень скользила во тьме по крыше института, унося меня подальше от бестиария.